Глава девятнадцатая Ты чего пришибленная такая? Миша крутил колесико магнитолы, пытаясь настроить радио, а заодно и люльку Да не по себе как-то. Нафиг ты вообще это затеял? Сил уже нет бабушкины натье слушать. Хорошие руки тебе надо верить, Михаэль. Сколько ж можно без дела-то шататься? Адлер по старушечи прокряхтел, изображая пожилую родственницу. Получалось плохо, но Оля искренне и звонко захохотала, наслаждаясь корявой пародией. — Ну что ты ржешь? — Тебя уже к безнадежным холостякам определили. — Рановато, не находишь? В двадцать-то. Адлер лупил по магнитоле, Топлевалась, жужжала и фыркала, пытаясь поймать волну. — Да чтоб тебя рухлить, немецкая! — Ну ничего, да растешь и до шестисотого. 600. Мерседес В140.076. Моделя 600. СЕЦ. С600. -E cl 600 А я пока отшлифую перевод инструкций для пятерки. Пятерка. БМВ-5 серия СЕ34. Благодаря тачкам, которые скупала местная братва, дороги Адлер и Лихачевой вновь пересеклись после школы. Мишка занимался поставками. Оля, прилежная студентка инфака, переводила документы для авто с немецкого. «Вишневая девятка покой мой напрочь отняла». Автор текста – Юрий Дружков. Автор музыки – Виталий Окороков. Наконец, магнитола выдала качественный звук. «Вот, кому-то и девятка за счастье!» – продолжила мысль девушка. Адлер театрально закатил глаза, утопил педаль в пол и Беха рванула с места, оставив за собой пыльный шлейф. «Как в этом можно целыми днями ходить?» Миша то и дело дергал рукава пиджака и ворот рубашки. Они явно не вписывались в повседневный стиль криминального элемента. Когда четверть часа назад он заявился в таком виде, Оля даже присвистнула от удивления. Последние пару лет она видела друга только в спортивном костюме, но для сегодняшнего выхода Судя по всему, потребовался дополнительный реквизит. «Целый спектакль затеял!» Люля снова заныла, как расстроенная скрипка. «Говорю ж, для бабушки. А кроме тебя никто эту роль не потянет. Приятно, конечно, что ты так высоко мой актерский талант оценил». «Расслабься. Прилюдно целовать и делать предложение так и быть не стану», — язвил Миша. Попсовую комбинацию в динамиках сменил жизненный рок ДДТ». «Горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем». Автор музыки и текста Юрий Шевчук. Адлер прибавил громкость. Салон заполнили мелодичные аккорды и безмолвные размышления о том, как на самом деле желанен для обоих поцелуй, не вписавшийся в сюжет постановки. Они молча доехали до дома Миши, молча вышли из машины и зашли в подъезд. В абсолютной тишине поднялись на четвертый этаж. Бабушка Оля представляла иначе. Прикинула примерный возраст старушки, и фантазия нарисовала типичный образ среднестатистической жительницы страны Советов. Ситцевый пестрый халатик, шерстяные носки, тапки и платочек, скрывающий посидевшую гульку. В качестве дополнительного атрибута – трость. Но фиктивную пару встретила на пороге не деревенская бабуля – остатная женщина, знающая толк в стиле и цену жизненного опыта. Невысокого роста, с аккуратным белоснежным коре и живыми глазами цвета морской глади. Лёлька, ошалев от увиденного, забыла поздороваться. Оцепенела на пороге, заставив Мишу покорно стоять в подъезде у открытой двери. — Милая, всё в порядке? — раздалось позади. — Милая? Это мне, что ли? — Мхат на гастролях, блин! мысленно недоумевала Оля. «Какой в порядке? Да твоя бабушка выглядит лучше моей мамы! Как так-то?» «Добрый день, Оля! Меня зовут Кристин!» Раздался приятный глубокий голос. Он напоминал низкий регистр арфы, звуком которой музыкант позволил свободно замереть до полного исчезновения. «Проходите, не стесняйтесь!» «Здравствуйте!» невнятно выдавила Лихачева и, наконец, вошла в квартиру. Кристин приветливо улыбалась. Она напоминала английскую королеву. Безупречное платье-футляр, а не ситцевый халат, туфли-лодочки вместо воображаемых тапочек, стильная укладка, а не старческая фигулина на затылке. Не хватало только шляпки. Когда первый шок сошел на нет, прилетели еще два известия. Родители Миши в командировке, а в гостиной накрыт огромный стол. «Ты ведь не обедала?» Адлера явно веселила состояние Оли. А бабуля приготовила фирменного гуся и яблочный штрудель. Гусь? С ума сойти! Рецепторы Лихачевой привыкли к вечному тотальному дефициту, а расширять палитру интересных вкусов начали сравнительно недавно. пять же, благодаря дружбе с Мишей и подработке переводчиком на его братков. В список часто посещаемых мест, помимо университета и библиотеки, стали входить лучшие кафе и рестораны города. Набор излюбленных лакомств постепенно пополнялся. И Лёлька привыкала к профитролям, мясу по-французски и красной икре без повода. Домашнее меню при этом оставалось сдержанным. Только по особым праздникам мама пекла пироги или фирменный торт «Наполеон». В гостиной оживало прошлое. Комоды, тумбы и круглый обеденный стол были накрыты кружевными скатертями ручной работы. Стены украшали черно-белые снимки, До и после военной эпохи. Возле окна красовался граммофон. Он привлекал внимание не только сверкающим позолотой рупором, сколько музыкой. Оля плохо знала классику, но даже ее опыта хватило, чтобы восхититься выбором хозяйки. Щелкунчик? Да, улыбнулась Кристин, к музыке Чайковского отношусь с особым трепетом. Мы родились и выросли в России, хотя в наших жилах течет немецкая кровь. Потому любовь к культуре, традициям и людям неотъемлемая часть нас. Кристина особо выделила слово «людям» и посмотрела на внука. Оля на мгновение смутилась, будто речь шла об их с Мишей отношениях. Но тот всем видом демонстрировал толстокожесть к намекам и занимался столом. Бабушка жестом пригласила гостю присесть. — Миша рассказывал, что вы изучаете немецкий? — Да, с детства любила этот язык, Сама не знаю почему, слукавила Оля. Теперь вот третий курс инфака закончила. Wundaba. Das bedeutet, wir könnten mal auch Deutsch sprechen. Чудесно. Это значит, мы могли бы иногда говорить по-немецки. Кристин радовалась возможности поговорить на родном языке. Michael spricht auch gut, hat Михаил тоже говорит хорошо, но у него мало языковой практики. — Господи, бабушка, хватит! Взмолился Миша. Оля завороженно наблюдала за беседой. Раньше ей не доводилось слышать, как Адлер говорил по-немецки. Немного грубовато, без типичного придыхания и удлиненных гласных. Он произнес фразу именно так, как учили в школе, с русской интонацией. В действительности язык звучал куда более мелодично и приятно, нежели «шаблон» в которой массово верили в Союзе. «Варум дэн? Почему же?» Клинилась наконец Лихачева. «Фюр мих вэрэ зээр нюцлих, митмутэш пряхэн Для меня было бы очень полезно пообщаться с носителями языка. «Нда зэх нихтлахэ!» «Не смеши меня!» «Да какие мы носители!» Махнул рукой Миша. «С царских времен семья в России. Ну скажи, ба!» Кристин покачала головой, и указала на фото в металлической рамке с вензелями. Слева отец — Фридрих Майер. Он родился в Орнеинбауме в 1906. -м. А спустя четыре года появился на свет его брат — Отто. Дед с бабушкой осели там еще в конце XIX века. Потом их переселили в Самарскую губернию. После революции именно там и обосновались немцы по Волжье. Миша в бабушкину историю не погружался. Сначала хозяйничал на кухне, потом за столом. Раскладывал приборы, горячие, разливал по хрустальным бокалам морс. При этом то и дело заговорщицки подмигивал подруге. Оля отводила взгляд, но румянец на щеках раскрывал все карты. Кристин, зорко бдившая за реакциями обоих, интерпретировала безмолвное общение иначе, потому лишь скромно улыбалась. «Справа на фото ваш дядя?» Люля нахмурилась. Лицо Фридриха на долю секунды показалось знакомым. «О, Найн! «О, нет!» Кристина опустила глаза и начала разглядывать свои руки. «Это папин друг. А дядя Ота эмигрировал в Германию до того, как я родилась. Мы никогда не виделись и...» «И прекрасно!» Неожиданно резко перебил Миша. Он злобно смотрел в пустоту. Костяшки пальцев, сжатых в кулак, побелели. Кристин явно задела воспаленный нерв. Оля физически ощутила напряжение. Кусок сочного гуся встал в горле. Лучше бы сменить тему, но бабушка Адлера решила иначе. «Он — часть истории нашей семьи, какой бы она ни была!» «Нацистская мразь!» — сквозь зубы прошепил Адлер. Он уже с трудом мог сдерживаться и напоминал скорее разъяренного быка, чем благородного орла. «Извините!» Я выйду на пару минут. Холод по спине, боль под лопаткой. — Да что ж такое? — Олю передернула. Знакомство с семьей она представляла иначе. Миша небрежно скинул пиджак на стул и ушел. — Кристин, а когда вы приехали сюда? Лихачева решила заполнить неловкую паузу. — В сорок восьмом. Тогда расформировали военное спецпоселение для немцев. Там я и познакомилась с дедушкой Мишей Генрихом. А уже здесь, в пятьдесят первом, родился Александр. Вот наше единственное свадебное фото. Женщина встала из-за стола и подошла к комоду. Взяла в руки маленький серый снимок в аккуратной белой рамке и дала Оле. Молодая, счастливая и удивительно красивая семья Адлер. Он высокий, подтянутый, с открытой улыбкой. в рубашке с подвернутыми рукавами и потертых штанах. Она хрупкая, милая, с огромными глазами, в простеньком платьице с букетом ромашек. Вот чью сражающую наповал красоту унаследовал Мишка. — Не обижайтесь на Михаэля, Оленька! — вздохнула Кристин. — Он молод, и пока ему трудно принять правду, что дядя Отто уехал из России в армию Гитлера. За все эти годы папа получил от брата лишь одно письмо — Из него мы и узнали, что господин Майер стал частью армии вермахта.